Уильям Вортсворт, 1770-1850 годы. Поэт-романтик, признанный глава представителей так называемой «озерной школы». Кружок английских романтиков, помимо Вортсворта, в него входили Колридж и Саутием, объединенных определенной близостью идеологических и эстетических позиций. Название связано с тем, что поэта подолгу жили на севере Англии, в так называемом «Озерном крае». Поэт лауреат с 1843 года. В молодости он испытал влияние идей французской революции, но впоследствии отказался от своих юношеских убеждений Его эстетические и общественные взгляды тяготели к немецкой идеалистической философии и носили антипросветительский и антиякобинский характер. Идеям просвещения Ворцвард, как и другие лейкисты, противопоставлял апологию патриархальной старины и веру в проведение. Предисловие поэта ко второму изданию лирических баллад 1800 год, первое издание 1798 года, авторами которых были Ворсфорд и Колридж, представляет собой эстетическую программу лейкистов. Лексическая простота и конкретность образов этого сборника, новаторское введение просторечия, явились реакцией на высокий стиль классицизма. Поэма Ворсфорда «Прелюдия» или «Развитие сознания поэта», 1850 год, представляет собой образец автобиографии в стихах, содержит тонкий анализ внутреннего мира поэта. В философской поэме «Прогулкам», 1814 год, Ворцвард синтезировал свои идеи аскетического смирения и стоицизма. Ворцвард один из самых блестящих мастеров сонетной формы в английской поэзии. Он вернулся к итальянскому образцу и обосновал свой выбор тем, что эта строгая и трудная форма помогает обуздать буйную фантазию поэта. Нас семером Радушное дитя, легко привыкшее дышать, Здоровьем жизнью цветя, Как может смерть понять. Навстречу девочка мне шла, Лет восемь было ей, Ее головку облегла струя густых кудрей, И дик был вид ее степной, И дик простой наряд, И радовал меня красой малютки милый взгляд. Всех сколько вас, ей молвил я, и братьев, и сестер? Всего нас семь, и на меня девясь бросает взор. А где же они? Нас семь всего в ответ малютка мне. Нас двое жить пошли в село, и два на корабле. И на кладбище брат с сестрой лежат из стемерых, а за кладбищем... Я с родной, живем мы подли них. Как? Двое жить в село пошли? Пустились двое плыть? А все вас семь? Дружок, скажи, как это может быть? Нас семь, нас семь. она на тот час опять сказала мне, Здесь на кладбище двое нас подываю в земле. Ты бегаешь вокруг неё, ты видно, что жива. Но вас лишь пять, дитя мое, когда под Ивой, два. На их гробах земля в цветах, и десяти шагов нет от зверей родной моей до да милых нам гробов. Я часто здесь чулки вяжу, платок мой здесь рублю, и подли их могил сижу и песни им пою. если позднюю порой светло горит заря, То, взяв мой сыр и хлеб с собой, здесь ужинаю я. Малютка Дженни день и ночь томилась и больна Но Бог ей не забыл помочь, и спряталась она. Когда ж ее мы погребли, и расцвела земля, К ней на могилу мы пришли резвиться Джон и я. Но только дождалась зимой Коньков я и соней Ушел и Джон, братишка мой, И лег он рядом с ней. Так сколько ж вас, был мой ответ, На небе двое, верь, Вас только пять. О, барин, нет, сочти, нас семь теперь. Да нет уж двух, они в земле, А души в небесах. Но был ли прок в моих словах? вся девочка твердила мне. О, нет, нас семь, нас семь. Перевод Ивана Ивановича Козлова Козлов Иван Иванович, 1779-1840 годы. Поэт и переводчик, друг Пушкина и Жуковского. Перевел много стихотворных произведений с английского, французского, немецкого, итальянского и других европейских языков. Из английских поэтов он обращался к Шекспиру, Бернсу, Ворцворду, Скотту, Байрону, Муру, Кэмебеллу, Вольфу. Козлов искал у переводимого автора прежде всего своем. поэтому у него стиралась грань между переводом и вольным подражанием. А иноземные произведения приобретали черты поэдии Козлова, о которой Белинский писал. «Таинство страдания, покорность воли проведения, надежда на лучшую жизнь за гробом, вера в любовь, тихое уныние, кроткая грусть — вот обычное содержание и колорит, его вдохновений. «Люси. Первое. Какие тайны знает страсть, но только тем из вас, кто сам любви изведал власть, доверю свой рассказ. Когда как розовешних дней любовь моя цвела, Я на свиданье мчался к ней, со мной луна плыла. Луну я взглядом провожал по светлым небесам, А конь мой весело бежал, он знал дорогу сам. Вот, наконец, фруктовый сад, взбегающий на склон, Знакомой крыши гладкий скат луною озарен. Охвачен сладкой властью сна, не слышал я копыт, и только видел, что луна на хижине стоит. копыта за копытом конь по склону вверх ступал, но вдруг луны погас огонь, за крышею пропал. Тоска мне сердце облегла, чуть только свет погас. «Что если Люси умерла?» — сказал я в первый раз. Второе. Среди нехоженных дорог, где ключ студеный бил, Ее узнать никто не мог, и мало кто любил. Фиалка пряталась в лесах, под камнем чуть видна, Звезда мерцала в небесах, одна, всегда одна. Не опечалит никого, что Люси больше нет, но Люси нет. И оттого так изменился свет. Третье. К чужим в далекие края заброшенной судьбой Не знал я, родина моя, как связан я с тобой. Теперь очнулся я от сна, и не покину вновь Тебя, родная сторона, последняя любовь. В твоих горах ютился дом, там девушка жила. Перед родимым очагом твой лен она прела. Твой день ласкал, твой мрак скрывал ее зеленый сад. И по твоим холмам блуждал ее прощальный взгляд. Пятое. Забывшись, думал я во сне, что у бегущих лет На той, кто всех дороже мне, отныне власти нет. Ей в колыбели гробовой вовеки суждено С горами, морем и травой вращаться заодно. Перевод Самуила Яковлевича Маршака Сонет Отшельницам не тесно жить по кельям, В пещерах жизнь пустыннику легка. Весь день поэт не сходит с чердака, Работница поет за рукодельем, Ткач любит стан свой, Форнерфельс к ущельям пчела С полей летит издалека, Чтоб утонуть там в чашечке цветка. И узники живут в тюрьме, Вот почему так любо мне замкнуть в час отдыха мысль вольную поэта в размере трудном тесного сонета. Я рад, когда он в сердце чьё нибудь узнавшее излишней воли бремя, прольет от раду, как и мне, на время. Перевод Дмитрия Егоровича Мина. Мин, Дмитрий Егорович, 1818-1885 годы. под переводчик врач по профессии. Важнейший его труд, полный и лучший для своего времени перевод божественной комедии «Данте». Кроме этого, он переводил произведения Ворцвата, Байрона, Крабба, Морриса, Шиллера, Петрарки и других поэтов. Его переводы получили высокую оценку Добролюбова и Михайлова. Сонет, написанный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1803 года. «Нет зрелища пленительней». Ни в ком не дрогнет дух бесчувственно упрямый При виде величавой панорамы, Где утро, будто в ризы, все кругом Одело в красоту, и каждый дом, Суда, в порту театра, башни, храмы, Река в сверкании этой мирной рамы Все утопает в блеске голубом. Нет, никогда так ярко не вставала, Так первозданно солнце над рекой, Так чутко тишина не колдовала, Вода не знала ясности такой, И город спит, еще прохожих мало, И в сердце мощном царствует покой. Перевод Вильгельма Вениаминча Левиком Левик Вильгельм Вениаминович родился в 1907 году. Поэт-переводчик, литературовед, художник. Сфера его переводческой деятельности весьма обширна. Французская, немецкая, испанская, португальская поэзия. Ронсар, Дюбелле, Бодлер, Гёте, Шиллер, Гейне, Лопе де Вега, Сервантес, Гонгора, Камоэнс и другие. Выступает со статьями по вопросам перевода Опубликовано несколько сборников его стихотворных переводов из европейских поэтов XIV-XVI веков, 1956 год, из европейских поэтов, 1967 год, «Волшебный лес», 1975 годы и другие. «Желтые нарциссы». Печально мрел я туманом Среди долин и гор седых, Как вдруг очнулся перед станом Толпой нарциссов золотых. Шатал и гнул их ветерок, И каждый трепетал цветок. Бесчисленные в своем мерцанье, Как звезды в млечности ночной, Они велись по очертанью, Излученный береговой сто сотен охватил на глаз Пустившихся в веселый пляс. Плясала и волна резвее, однако был цветов задор, Тоску поэта вмиг развеял их оживленный разговор, Но сердцу было не догад, какой мне в них открылся клад. Ведь ныне в сладкий час покоя И льду мы одинокий час Вдруг озарят они весною Пред оком мысленным явясь И с сердцем я плясать готов Ликуя радостью цветов. Перевод Лихачёва